Глава 4. Определяем, что не так и как с этим быть. Конечно, далеко не каждый владелец собаки является профессиональным ветеринарным врачом и может правильно оценить состояние питомца. А что делать, если явных симптомов вообще нет? Поэтому в этой главе мы поговорим вот о чём. Как понять, что питомцу нужна помощь? Какие могут быть явные и неявные признаки болезни? Почему важно обращать внимание на отсутствие аппетита? Почему не стыдно сказать ветеринарному врачу, что с вашей собакой что-то не так, но вы не знаете, что именно? Как самостоятельно провести осмотр и понять, есть ли у собаки проблемы со здоровьем и нужно ли что-то делать до приема у врача? Неочевидное проявление. Осмотреть и прощупать. Так как же понять, что с собакой что-то не так? Этот вопрос мне часто задают опекуны на приёмах. Казалось бы, ответ очевиден — вы заметите изменения. Но на практике это не совсем так. Болезнь может как иметь очевидное проявление, так и протекать в скрытой форме. В последнем случае есть вероятность, что вы вообще ничего не заметите, пока дело не примет совсем плохой оборот. К тому же собаки не умеют разговаривать, поэтому не скажут вам, что их что-то беспокоит. Соответственно, главную роль в выявлении проблем со здоровьем у питомца играют ваша внимательность и наблюдательность. Какими могут быть очевидные проявления болезни? Например, кашель, чихание, рвота, диарея, зуд, хромота, судороги, наклон головы, ненормальная, непривычная походка, различные выделения из глаз, ушей, рта, носа, вульвы, припуция, анусы, изменения на коже и в шерстяном покрове, обмороки, отеки, хрипы, обратное чихание, состояние, при котором собака приступообразно пытается вдохнуть воздух с усилием втянуть его через нос, по звуку напоминает хрюканье и так далее. Но и здесь нужны уточнения. Например, казалось бы, если собака кашляет, значит, она заболела, и нужно бежать к врачу. Но все мы люди разные, и состояние собаки можем интерпретировать каждый по-своему. Приведу в качестве примера случай с таксой Джерри. знакомство у нас как такового и не было. Девятилетнего Джерри владельцы просто однажды утром принесли в клинику на кремацию и сказали, что он умер дома. Со слов хозяйки, пёс никогда не болел, соответственно, к врачам они не обращались. Но в последнее время опекун пса... Елена Альбертовна стала замечать, что Джерри странно и тяжело дышит, пару раз он даже терял сознание, но хозяйка всё списывала на переутомление после прогулок и не думала, что это что-то серьёзное. Однако в один далеко не самый прекрасный день Джерри просто умер. Теперь я могу только предполагать, что, судя по описанным симптомам, он страдал сердечной недостаточностью, поэтому при любых отклонениях в здоровье собаки я рекомендую всё же показать вашего любимца врачу. Какими могут быть неочевидные проявления болезни? Вы все прекрасно знаете характер и повадки своей собаки. И как только замечаете, что что-то не так, например, в поведении питомца появились странности или что-то выглядит не так, как обычно, это сигнал, что нужно повнимательнее присмотреться к своему любимцу. Любое из таких отклонений может быть признаком болезни. Рассмотрим следующий пример. Собака отказывается от еды. Хозяева делают вывод, что ей просто не нравится корм. Они начинают скупать в зоомагазинах разнообразные виды собачьей еды или пробуют кормить любимца домашними деликатесами, думая, что имеют дело с гурманом. Предлагают и то, и все, а пес все равно не ест. На самом же деле собака просто заболела, поэтому у неё нет аппетита, и самое время обратиться к врачу, а не тратить его на поиски того самого единственного вида корма, который подойдёт их питомцу. Или, например, собака, которая всегда лежала на диване рядом с хозяином, когда тот смотрел телевизор, внезапно перестала на этот самый диван запрыгивать, а пёс, который всегда бодро бегал по лестницам, вдруг стал бояться ступеней. Такие изменения в поведении питомца могут быть признаком заболевания позвоночника или суставов. Люди часто ошибочно полагают, что если собаке плохо, она обязательно будет скулить, плакать, а если она молчит, значит, всё хорошо и беспокоиться не о чем. Но это не так. Собаки — довольно терпеливые существа. Они могут скрывать симптомы и долго жить с разными недугами, ничем их не выдавая. Например, терпеть хроническую боль разного происхождения. Поэтому для того, чтобы выявить неочевидные симптомы болезни, нужно внимательно наблюдать за питомцем. Изменилось ли что-то в его характере, настроении, режиме и так далее. Полезные советы. Доктор, мы к вам. Если вы самостоятельно не можете разобраться, в порядке ли собака, посетите ветеринара и не стесняйтесь рассказать ему абсолютно всё, что вас беспокоит. Отсутствие явных симптомов заболевания — это не повод не идти к ветеринару. Не бойтесь озвучить даже самые странные, на ваш взгляд, подозрения, как, например, в описанном ранее случае с диваном. «Бобик всегда легко запрыгивал на диван, а теперь почему-то перестал это делать». И, конечно же, не следует забывать о плановых визитах к врачу для профилактического осмотра и обследования каждые 6-12 месяцев. А если у собаки есть хронические проблемы со здоровьем, значительно чаще. Не упускайте возможность также время от времени провести осмотр собаки самостоятельно. Это нужно делать не только в том случае, если уже появились какие-то подозрения, но и для профилактики хотя бы раз в неделю. как самостоятельно осмотреть питомца и на что обратить внимание. Никакого специального оборудования для этого не нужно, потребуется лишь ваши руки, глаза и хорошее освещение. Для осмотра выберите момент, когда собака расслаблена и спокойна. Чаще всего это время после прогулок или поздно вечером перед сном. Цель обследования — осмотреть питомца и прощупать, все ли в порядке. Для того, чтобы выявить патологию, нужно владеть азами в области анатомии и физиологии собак. От вас не потребуется глубоких знаний, однако не поленитесь обзавестись необходимыми справочниками или уделите время поиску информации в интернете. Если у вас породистое животное, обязательно нужно учитывать особенности и нормы для конкретной породы. Так, например, для собаки породы чау чао в порядке вещей иметь язык синего цвета. А вот если у любой другой породы вы заметите этот признак, нужно срочно обращаться к врачу, так как это может быть симптомом тяжелой сердечной недостаточности. Итак, первое. Посмотрите на свою собаку со стороны. Оцените ее внешний вид и упитанность в соответствии с иллюстрацией, представленной в PDF-приложении. Второе. Обратите внимание на то, как ваш питомец ходит, сидит, стоит и лежит. Изменилось ли что-то в обычном положении его тела? Так, например, заболевания опорно-двигательного аппарата могут проявляться в виде хромоты. Третье. Расположите собаку напротив источника света и начните с осмотра шерсти, кожи, когтей и подушечек лап. Обращайте внимание, нет ли каких-то изменений в виде облысения, ран, покраснений и так далее. Четвертое. Тщательно прощупайте все тело собаки на предмет припухлостей, уплотнений и болевых ощущений где-либо. Особенное внимание уделите молочным железам у самок. Там могут быть воспаления или опухоли, а также семенникам у самцов на предмет изменения размера и болевых ощущений. Пятое. Не забудьте про поверхностные лимфоузлы. Подчелюстные, паховые, в коленной складке и подмышечные. Не увеличены ли они и не вызывают ли болезненных ощущений? Шестое. Прощупайте живот на предмет напряжения или болезненности. Возможно, в случае каких-то проблем вы даже сможете нащупать изменения внутренних органов, например, увеличение печени или объемные новообразования. Седьмое. Далее переходите к осмотру всех органов в области головы. Для начала оцените внешний вид. Симметрично ли мордочка? Нет ли припухлостей, отеков? наружных повреждений кожи. Для проверки состояния рта осмотрите все зубы, десны, язык, глотку, твердое небо. Не открывая пасть собаки, поочередно оттяните щеки пальцами назад к ушам. Так вы увидите самые дальние зубы. Чтобы оценить остальные резцы, нужно приподнять верхние и опустить нижние губы. Далее пальцами потрогайте зубы на предмет болезненности и подвижности. Откройте пасть и осмотрите язык, глотку и нёбо. Обратите внимание, нет ли изменений во внешнем виде носа, глаз, ушей. Изменения цвета, пятен, припухлостей, болезненности, слезотечения из глаз. 8. Завершите обследование своей собаки осмотром остальных естественных отверстий: ануса, вульвы у самок, препуция у самцов. 9. Если в ходе осмотра вас насторожило хоть что-то, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Десятое. Воспользовавшись QR-кодом в PDF-приложении, вы сможете посмотреть мастер-класс по полному и детальному осмотру питомца. «Ничего не хочу» или отсутствие аппетита как симптом. Однажды, поздней ночью, я ехала в метро со смены в клинике. Пришлось задержаться на целый час. Принесли собаку с заворотом желудка. Это экстренное состояние, и оно требует слаженной командной работы, поэтому я осталась помочь коллегам». И вот проблема решена. Пёс сладко спит в наркозном сне в стационарной клетке, а я мчусь домой, и в голове крутятся тезисы для моего блога по этой теме. Раздаётся громкая дзень, Пришло СМС от моей подруги. «Марина, есть у тебя знакомые волонтёры, которые смогут забрать штук 10 пакетов корма?» «У меня накопились разные. Какой не куплю, а Юми не ест?» «И с рыбой корм не хочет, и с курицей ей не нравится. Даже не знаю, с чего вдруг она стала такой привередой. Раньше всё сметала только дай. Завтра поеду на другой конец города, за одним итальянским с говядиной. Его собачники во дворе хвалят. Говорят, что не знают такой собаки, чтобы не ела его. Если и этот не захочет есть, уже не знаю, что и делать». Я была жутко уставшая после тяжёлого рабочего дня, и мой мозг отказывался что-либо анализировать. «Да, конечно, волонтёры могут забрать. На выходных к тебе заеду», — быстро ответила я и забыла о переписке. На следующее утро села заполнять ежедневник, планировать неделю, и вспомнила, что в субботу надо заехать к Оле за кормом. «Ничего не ест». «А раньше всё сметало», — мелькнула у меня в голове фраза, и я быстро набрала подругу. «Оля, привет». «Как дела? Ест юмия этот новый итальянский корм?» «Представь себе, нет. Воротит нос. А корм такой пахучий, я бы сама его ела». «Вероятно, дело не в корме. Может, юмия заболела?» «Есть какие-то еще изменения в ее состоянии?» «Отказ от еды — частый признак болезни». а Опекуны по ошибке думают, что питомец просто привередничает, и начинают скупать и пробовать давать ему разные виды корма. Но собака всё равно ничего не ест. А когда спустя некоторое время животное худеет и уже шатается от изнеможения, хозяева всё же догадываются показать его ветеринару. «Вот дела!» «Да, я заметила, что она и на прогулках вялая, соглашается только на кое-какие вкусняшки, много спит и литрами пьёт воду, а иногда даже писает дома, не терпит до прогулки. Я думала, ей просто жарко. Лето же, и на улице плюс 25 градусов. Да и потом, собака не молодая. Я и решила, что она привередничает, деликатесы ей подавая на старости лет. Жду тебя завтра в клинике. Привози Юми натощак. Пусть 7-8 часов ничего не ест. Возьмём у неё анализы и сделаем УЗИ. На следующее утро, прямо в начале рабочего дня, Оля с собакой были у меня на приёме. По результатам обследования, у Юми выявили сахарный диабет. Полезные советы. Как оценить аппетит собаки? Если вы замечаете, что питомец стал меньше есть или вовсе отказывается от всего предложенного, вероятно, на то есть веские причины. Для начала важно определить, что такое нормальный аппетит. Если вы даете питомцу готовый корм, на обратной стороне пачки указаны нормы кормления в граммах согласно весу собаки, Поэтому вы просто на кухонных весах отмеряете необходимую суточную порцию. Если вы кормите собаку домашней едой, то точное количество тех или иных продуктов вам должен сказать ветеринарный врач-диетолог. Именно к этому специалисту следует обратиться за консультацией, если вы хотите кормить собаку натуральной едой. Если же у вас нет возможности кормить своего любимца готовым кормом и обратиться к диетологу за составлением правильного домашнего рациона при оценке аппетита у собаки, ориентируйтесь на то, съедает ли она привычную порцию, приготовленную вами. Почему у собаки может снижаться или вовсе пропадать аппетит? Стрессовое состояние, поход к врачу, поездка, переезд. В общем, все, что меняет привычный образ жизни собаки. Жара или холод. Не нравится корм. Да, это всё-таки тоже может быть причиной потери аппетита. Болезнь, абсолютно любая, может повлечь за собой изменения в аппетите. Когда у собаки пропадает аппетит, первое, о чём вы должны подумать, а не заболела ли она? Если вы не можете разобраться самостоятельно, как можно быстрее покажите питомца-врачу, ведь пока вы перебираете разные рационы, может быть упущено драгоценное время, и, возможно, собаку сложнее будет вылечить. «Он какой-то не такой?» Или «что мы скажем доктору?» «Общая вялость?» Или «он какой-то не такой?» «Не такой, как раньше?» Такие фразы очень часто можно услышать на приеме у ветеринарного врача. Однажды от читательницы моего блога пришло следующее сообщение. «Спасибо вам за объяснение, доктор. Я никак не могла решиться отвести Бакса к врачу, потому что явных симптомов какой-либо болезни у него не было. Ни рвоты, ни поноса, ни кашля. Но я, тем не менее, видела, что собака не такая, как раньше. Её что-то беспокоит, а я не могу понять, что именно. Стыдно же идти к врачу с такими странными жалобами. Ну что, я скажу, что собака какая-то не такая?» Он же будет смеяться, а может и рассердиться что я отнимаю у него время. Но теперь я понимаю, что с такими жалобами вполне можно посетить доктора, потому что он может разгадать непонятные, неявные симптомы». Это сообщение пришло после того, как я описала в своем блоге вот этот случай. Молодая супружеская пара пришла ко мне с девятимесячным щенком австралийской овчарки Эдвардом. Доктор, его раньше было не остановить. Он так любил игрушки, мог часами грызть конг с паштетом. А на улице игры с пуллером занимали у нас не менее 40 минут. Но в какой-то момент всё изменилось, игрушки его больше не интересуют. Я наполню конг паштетом, он пару раз лизнёт его, и всё. Ест как обычно, ну, может, немного медленнее. Мы ему натуральный рацион готовим, но вот с игрушками что-то не так. Переживаем, что он заболел. Странно. Подумала я. Мягкую пищу ест, но медленнее, чем обычно. Грызть, что для собак очень характерно, не хочет. Может, какая-то проблема с зубами? «Ставьте щенка на смотровой стол. Сейчас я проведу обследование». Эдвард вел себя спокойно, пока я измеряла температуру, смотрела глаза и уши, щупала живот. Но как только я попыталась заглянуть в пасть, сразу начал скулить и вырываться из рук хозяев. Я аккуратно приподняла верхнюю губу слева и начала прощупывать каждый зуб. Как только я прикоснулась к четвёртому резцу, пёс пронзительно взвыл. «Вы даёте ему грызть твёрдые предметы, например, палки, кости, рога?» — спросила я. «Да, было дело. Я блогер, и мне для рекламы присылали натуральные лакомства для собак. Из твёрдого среди них были бычьи корени и оленьи рог». И, кажется, спустя пару дней после дегустации начались странности в поведении. Всё ясно. У Эдварда болит зуб, и похоже, что он сломан, поэтому он отказывается что-либо грызть. Всё дело в том, что собаки не способны оценивать силу собственного укуса, и оттвёрдые предметы иногда ломают зубы. Ого, кто же знал? Эти рога для собак все так хвалят, и в зоомагазинах, и у блогеров их видела. Вот я и купилась. Что ж теперь делать? «Сейчас я пропишу обезболивающее и дам направление к стоматологу. Вам нужно записаться на прием в ближайшее время. Вероятно, придется удалять зуб». Зуб в самом деле оказался сломан, но как только проблема была решена, пес снова стал таким, как раньше. А если бы хозяева не обратили внимания на то, что у Эдварда пропал интерес к погрызушкам, сколько бы еще времени ему пришлось ходить со сломанным зубом и к каким осложнениям это могло бы привести? Вы уже какое-то время живёте рядом со своей собакой и знаете её характер и распорядок дня. У вас сложились определённые ритуалы, игры и так далее, поэтому внимательно наблюдайте за своим питомцем. Советую обращать внимание на каждую мелочь, и тогда вы сможете довольно быстро оценить, что что-то изменилось, стало не так, как прежде. Помните, что собаки не умеют разговаривать, и поэтому от вашей внимательности полностью зависит их благополучие. Как только вы замечаете, что в вашей собакой привычной жизни что-то изменилось, это повод насторожиться и посетить врача. Даже если конкретных жалоб на здоровье питомца нет, и вы толком не можете сформулировать, что именно собаку беспокоит, в любом случае идите к врачу и рассказывайте все как есть. Что вас беспокоит, о чем вы думаете? Смело озвучивайте свои сомнения и предположения. Адекватный специалист внимательно вас выслушает и не будет осуждать за отсутствие конкретных симптомов и жалоб. Если вы столкнулись с насмешками или невежеством ветеринара, это повод сменить врача или обратиться в другую клинику.